Глава 15. Как только Дагоста оказался на перекрестке, на Йорк-авеню выкатил большой черный лимузин и остановился. Открылась дверца, не успел Дагоста сесть, как лимузин, набрав скорость, отъехал от тротуара. Шофер нажал на клаксон, а водители других автомобилей спешно нажали на тормоза, пропуская большую машину. Дагоста в изумлении повернулся. Рядом с ним сидел незнакомец, высокий, стройный, загорелый, одетый в безупречный серый костюм, На коленях тонкий черный дипломат. — Не пугайся, Винсент, — услышал он знакомый голос Пендергаста. — Опасность вынудила меня снова поменять облик. Сегодня я разыгрываю роль банкира. — Опасность? Пендергаст подал до гости, запечатанный в пергамент лист бумаги. На нем было написано «Девятка мечей Торранс Гамильтон, Десятка мечей Чарльз Дучемп, Король мечей Майкл Деккер, пятерка мечей. Вопрос. Диаген сообщает о своих планах заранее, подбрасывает мне приманку. Грим не скрыл мрачного выражения лица Пендергаста. А это что же? Карты Таро? Диаген всегда интересовался Таро. Как ты должно быть догадался, эти карты означают смерть и предательство. Кто такой Майкл Деккер? Он был моим первым наставником в ФБР. Прежде я состоял в более экзотических государственных службах, и он мне помог, что было трудно, и перетащил меня к себе. Майк занимает высокое положение в Куантику, и он защитил меня от нападок по поводу моих неортодоксальных методов работы. Благодаря Майклу прошлой осенью мне удалось быстро подключить ФБР к делу об убийстве Джереми Гроува. Утихомирил Майк также и нескольких людей, недовольных тем, как я провернул небольшое дело на Среднем Западе. Выходит, диаген угрожает еще одному твоему другу. Да, я не могу дозвониться до Майка ни по мобильному, ни по домашнему телефону. Секретарь говорит, что он сейчас на важном задании. А это значит, что никаких подробностей мне не сообщат, даже если признаюсь, что я его коллега. Я должен предупредить его лично, если отыщу. К агенту ФБР должно быть не так легко подобраться. Он один из лучших агентов бюро. Но, боюсь, что это обстоятельство Диогена не остановит. Догоста глянул на письмо. Это написал твой брат? Да. Любопытно, что на его почерк не похоже. Напоминает больше неумелую попытку изменить собственный почерк. Для него это слишком грубо. И все же есть здесь что-то странно знакомое. Пендергаз замолчал. «Как ты его получил?» «Пришло рано утром в мою квартиру в Дакоте. Я нанял себе швейцара Мартина, который исполняет мои поручения. Он принес письмо Проктору, а Проктор, согласно договоренности, доставил его мне». «Проктор знает, что ты жив?» «Да. Констанция Грин тоже узнала вчера вечером». «А она?» «До сих пор думает, что ты мертв?» Догоста не назвал имени...» Да и не надо было. Пендергас понимал, что он имеет в виду Виолу Маскеляне. «Я не даю о себе знать. Общение со мной опасно для жизни. Незнание, как бы болезненно ни было, обеспечит ее безопасность». Наступила неловкая пауза. Дагоста сменил тему. «Итак, твой брат направил письмо в Дакоту? А за этим местом наблюдают?» «Конечно. Очень осторожно. Письмо доставил какой-то отщепенец». Когда его поймали и допросили, он сказал, что на Бродвее за эту услугу ему заплатил какой-то человек, Описать его внешность он не сумел. Лимузин взлетел на пандус, ведущий в сторону шоссе ФДР, круто свернул. ФДР — сокращение от Франклин Делано Рузвельт. «Думаешь, твой друг из бюро примет предостережение всерьез?» «Майк Деккер меня знает». Мне кажется, диаген и рассчитывал на то, что ты ринешься на помощь Декеру. Верно. В шахматах такой ход называется вынужденным. Я попадаю в ловушку, а поделать ничего не могу. Глаза Пинтергаста были светлыми, даже под коричневыми контактными линзами. Мы должны найти какой-то способ переломить ситуацию. Узнал что-нибудь новое от капитана Хейворд? На месте преступления нашли несколько волокон, веревки и волокна. Вот и все, с чем они работают. В способе убийства есть несколько мрачных особенностей. Например, похоже, что Диоген ударил дучим по голове, а потом обработал рану и перевязал ее. Пендергаст покачал головой. «Винсент, я должен знать больше. Должен!» Даже крошечная, вроде бы незначительная подробность может иметь решающее значение. «В Новом Орлеане у меня есть связной». Он сообщает мне детали полицейского расследования относительно отравления Гамильтона, но в случае с Дучемпом такого человека у меня нет». «Понял», — кивнул Дагоста. «И еще. Диоген, кажется, планомерно выбирает свои жертвы. Это означает, что скоро в опасности окажешься ты. Мы работали вместе во время моего первого крупного дела в ФБР. Ну, помнишь убийство в музеях? Не беспокойся обо мне». Дагоста проглотил подступивший к горлу комок. Диогену, кажется, доставляет удовольствие посылать мне предупреждение. Можно предположить, что на данный момент ты и другие потенциальные жертвы временно в безопасности. Во всяком случае, пока не получу следующего послания. Даже если это и так, ты, Винсент, должен принять все меры предосторожности. Лучше, если ты немедленно вернешься на работу. Окружи себя полицейскими, оставайся в помещении участка, если, конечно, тебя не вызовут на место очередного преступления. Самое важное – измени все привычки. Временно покинь квартиру. Разъезжай в такси, не ходи пешком, не пользуйся подземкой. Ложись спать и поднимайся в разное время. Измени все в своей жизни, иначе тебе или твоим близким может грозить опасность. За покушением на твою жизнь может последовать покушение и на других – в частности, на капитана Хейворд. «Винсент, ты хороший офицер, и мне не нужно говорить тебе, что делать!» Лимузин резко остановился. Бетонированная трехсотфутовая площадка вертолетного аэродрома тускло поблескивала под утренним солнцем. Красный «Белл-206 Джет Рейнджер» стоял в ожидании, вращая винтами. Пендергаст немедленно изменил выражение лица — Теперь это был спокойный и вежливый банкир. Ни следа от ненависти и решительности, которые Дагоста только что читал в глазах друга. — Еще одна вещь, — сказал Дагоста. Пиндергаст обернулся. Дагоста сунул руку в карман куртки, вынул что-то, зажав в кулаке, затем уронил в подставленную ладонь Пиндергаста платиновый медальон на цепочке, чуть оплывший с одной стороны. На одной стороне медальона... Выгравировано изображение глаза над поднимающимся из пепла фениксом. На другой стороне какой-то герб. Пендергаст взглянул на медальон. Лицо его приняло странное выражение. «Я видел его на графе Фоску, когда вернулся в замок с итальянской полицией. Он показал мне его по секрету, в качестве доказательства, что ты умер». Видишь, этот негодяй выгравировал на обратной стороне собственный герб. Это его последняя выходка. Я подумал, что он тебе понадобится. Пендергаст разглядывал украшения, поворачивал то одной, то другой стороной. Я забрал его в ту ночь, когда нанес ему последний визит. Возможно, он принесет тебе удачу. — Обычно я скептически смотрю на удачу, но сейчас она мне действительно необходима. — Спасибо тебе, Винсент. Голос Пинтергаста был едва слышен в шуме взревевшего двигателя. Он надел медальон на шею, сунул под рубашку и пожал до гости руку. Затем, не говоря ни слова, вышел из машины и направился к ожидавшему его вертолету.